Крейк вылетел на орбиту сразу же, как только мы выгрузили из катера и установили под отдельными навесами переносную станцию зарядки батарей и портативный терминал управления роботехникой. Когда всё было готово, мы с Крейком первым делом слетали к малому круглому озеру. Окружающие его особо густые, дремучие дебри показались нам удачным местом для начала поиска. Именно такие места, как нам казалось, должны были привлекать столь скрытных существ, как горилл и фостера. Не очень-то они похожи на настоящих горилл, заметил я вскользь. Помнишь вчерашнюю харю, скорее напоминающую шимпанзе? Мне показалось шимпанзе и горилла одновременно, отозвалась Кэт. Но это не имеет значения. Человек слишком быстро осваивает космос в наше время. Представляешь себе, скольким животным пришлось давать имена. Лично я одних только псевдогорил знаю шесть разновидностей: и Фостера, и Романе, и ещё тираннозавров 10, причём половина из них не только не имеют ничего общего с животными, жившими в прошлом на земле, но даже и не слишком на них похожи. Иногда в качестве названий новых видов использовали малоподходящие термины. А то и вовсе случайные или придуманные слова, например, гориманги, которых ты терпеть не можешь. Откуда взялось такое название? Может оно и означает что-то, а может и нет. Насчёт горимангов могу сказать точно, ответил я. Это несколько искажённая фамилия помощника капитана корабля Кантон, впервые совершившего посадку на Каиме. Бил Гариман был первым, кого эти твари съели, но далеко не последним. Удобных для посадки мест на берегах Малого Круглого не было. В метрах в 600х нашлась прогалина, сплошь заваленная камнями и сухими корягами. Это место мы забраковали. Здесь сам чёрт ногу сломит, сказал я. Не понимаю, зачем вообще цепляться за поляны, ответила Кэт. Она развернулась на своём сиденье, теперь сидела спиной ко мне, прикрывая на всякий случай тыл. На плато деревья стоят реже, чем внизу, на равнине. Давай попробуем нырять в кроны. Возможно, горел неудастся выманить на открытое место, и придётся расставлять ловушки в зарослях или на деревьях. Чёрт, всё-таки по этим животным до ужаса мало информации. Ты сама сказала, что человек слишком быстро осваивает космос в наше время. отозвался я Всех манят далёкие миры, мало кто хочет топтаться на давно открытых планетах. Здесь меньше шансов найти что-то кардинально новое. Я поднял машину повыше, чтобы как следует разглядеть местность. Одно дело видеть всё это через камеры или на снимках и совсем другое в натуре. Непосредственным визуальным осмотром территории, на которой предстоит работать, лучше не пренебрегать. Так мы и пробуем, осмеялась Кэт. Так и так нам этого не избежать. Почему бы не проверить всё в первый же день? Я плавно повёл скутер вниз. Будь осторожен, Пит, ветви сплетаются очень густо, предупредил Рик, который видел окружающую обстановку через камеры сопровождавшего нас телезонда. Скорость не больше 10. Я не ослышался, малыш. Ты заговорил об осторожности? поинтересовался я, делая правый разворот и снижаясь ещё больше. На меньшей высоте сплошной зелёный ковёр выглядел не таким непроницаемым, как сверху. Ведя машину почти вплотную к нему, я принаравливался ко всем неровностям его рельефа и искал просвет, достаточно широкий для того, чтобы в него пролез скутер. Когда дело касается таких вот зарослей, Этот лёгкий и достаточно компактный летательный аппарат кажется удивительно громоздким, обнаруживая же вдруг, что у него чёртова уйма выступающих во все стороны деталей. И следует помнить, что заднее сиденье в приподнятом положении, особенно удобном для стрелка, когда доходит до дела, намного выше, чем кресло пилота. И если он сидит задом наперёд, то видит, что творится по вектору движения, только через свою камеру. и может не успеть реагировать. Были случаи, когда стрелки получали серьёзные травмы от ударов о толстые ветки, а то и вовсе платили головой за невнимательность свою и пилота. Оторванные головы назад пришивать трудно, шёл нужным напомнить я. Они не всегда приживаются. Хоть бы раз сказал что-то доброе, печально промолвила Кэт. сказал бы, но это тебя расслабит и лишит бдительности. Внимательно следя за экраном скутера и слушая подсказки Суслика, я направил машину туда, где паутина ветвей была пореже. Верхний ярус растительности мы прошли хорошо, дальше стало проще. Лавируя между ветвями исполинских деревьев, я снизился до 15 м и повёл скутер параллельно земле, осматривая густой подлесок. ни нас, ни машину ни разу даже не задело, лишь изредка ласково гладило листвой. "Люблю тебя", вздохнула Кэт. "Ты всегда осторожен. Вот если бы ты ещё не был таким вредным, непременно вышла бы за тебя замуж. А вдруг бы я не согласился?" Кэт с минуту взвешивала такую возможность. "Да куда б ты делся?" рассудительно сказала она. Ни один мужчина не может устоять долго, когда рядом есть женщина, которая хочет его на себе женить. Ночью исправляться сегодня же, пообещал я. Вернёмся на землю, сыграем свадьбу. Мне понадобится время, чтобы убедиться, что ты не притворяешься, возразила она. Возможно, потребуется много лет. И это меня ты назвала вредным? Да я Эй, чем вы там вообще занимаетесь, я не понял. прервал насрик. Пробным поиском или какой-то деловой сегодня, удивилась Кэт. Оставайся таким, и я выйду замуж за тебя. Я повёл скутер вперёд между огромных стволов, иногда снижаясь почти до самой земли. Но свободных от растительности мест внизу было совсем мало. Заросли всевозможных кустарников высотой от полуметра до метров 3-4 стояли почти сплошь. Из этой зелёно-коричневой массы повсюду торчали молодые деревца с голыми безветвействалами, украшенные на самой макушке пучком широченных бледно-зелёных листьев. Некоторые из них были обвиты лианами так густо, что сгибались под их тяжестью, продолжая расти в наклонном положении. Лианы оплетали и стволы деревьев-гигантов, лезли вверх до самых теряющихся в вышине крон и спускались оттуда вниз. цепляясь за ветви и друг за друга. Вести скутеров в таком лесу крайне трудно. Зонт не всегда за нами поспевал, ирик жаловался, что то и дело теряет нас из виду. Солнце встало минут 40 назад, но здесь, внизу, ещё царили сумерки. Туман, особенно плотный у земли, вышел сплался толстыми покрывалами, как слоёное тесто. Суслик, убери очки. попросил я на минуту притормозив. Кибмастер выполнил приказ, втянув экран коммуникатора в обод. Без очков я вообще видел только метров на 10. Давай обратно. На каком расстоянии мы от озера? 420 м, ответил Рик. Надеюсь, здесь не везде так, сказала Кэт. Это же с ума сойти можно. Как только вернётся крик, пошлём зонды во все стороны. Может, туман такой густой только у озёр и только утром. Вижу объект. Исус Лик показал красной точкой на экране. Где? Я повернул скутер в сторону наигустейшего переплетения алян, примериваясь, как-то его обойти. Точка нервно заплясала перед глазами, и Иисус Лик дополнительно вывел изображение на экран скутера. Это не наши камеры и радар, это передача с зонда, сказал он. Смотри, ещё один. И ещё. Они размер подходящий, а этот двойной, наверное, самка с детёнышем. Между нами и группой животных было от силы метров 50, но я всё ещё их не видел. Тихое жужжание поворотного механизма заднего сиденья подсказало мне, что кэт развернулась в ту же сторону, что и я. Следила бы ты за тылами, сквозь зубы посоветовал я. и превращаешься в параноика, Пит. Животные не думали убегать, наоборот, приближались. Но в тот момент, когда мы вот-вот должны были их увидеть, вдруг свернули в сторону. "И ещё", сказал Суслик, "левее и выше, четверо. Вижу их тоже". Рик был возбуждён. "А вон ещё двое, Пит. Они сзади появились. 5, 6, 8. Но возможно мы видим не всех. Немедленно поверни своё кресло. Кэт послушалась. Я вытащил винтовку из зажима, продолжаю управлять одной рукой. Первая группа разделилась, сказал Рик. Их там уже 13. Девять идут по кругу влево от вас, четверо вправо, и поднимаются выше. Восьмёрка сзади или у самой земли, или уже спустилась на землю. Кого ловить будем? Не нравится мне это. Неужели никто из них нас не почуял? Я покачал головой, хотя в данную минуту видеть меня никто не мог. Не верю. Похоже, нас обнаружили и теперь окружают. Рик, оставь зонт на месте, мы пойдём в сторону второй группы. Ты будешь видеть и нас, и их. Едва я вывел скутер на позицию, с которой мы должны были увидеть группу из четырёх животных уже визуально, как они двинулись по ветвям деревьев влево в 18-20 метрах над землёй я повернул туда а они начали спускаться вниз я попытался отрезать им путь назад но животные нырнули в такие заросли где скутер пройти не мог пока разворачивался они успели опять подняться на прежнюю высоту и остановились выжидая те что сзади движутся следом за вами сказал рик Но держат приличную дистанцию. Я вижу лишь некоторых из них. Сместить зонт. Так и есть. Они нас видят. Думаю, они обнаружили нас раньше, чем мы их, а это плохо. Будем надеяться, что нам сыграет на руку их любопытство. Я опять двину к ним, но справа. А ты смещай зонт влево, чтобы я хорошо видел, куда они пойдут. Кэт, У тебя теперь не будет картинки с зонда по твоему сектору. Рассчитывай только на себя. Манёвр не удался. Как только мы пытались взять группу в клещи, животные рванули по прямой с такой скоростью, что мы за ними не успели. Я снова попробовал зайти сверху и прижать их к земле, но они рассыпались в разные стороны. Повернув назад, я стал преследовать другую группу, состоящую из восьми особей. Но результат оказался тот же. Моя правая рука уже ныла от тяжести винтовки, и я вернул её в зажим. Бесполезно. С услик выведи машину обратно тем же путём. Я не желаю тратить время на поиски другой дырки в кронах. Мой кит имел выход на управление скутером дистанционно, но я для надёжности вытянул из приборного щитка кабель и присоединил его к разъёму на поясе комбеза. После чего выпустил штурвал и откинулся на спинку своего сиденья. Суслику услужливо выдвинул её повыше и даже поставил подголовник. Животные аккуратно следовали за нами всю дорогу, поднявшись почти до самых макушек деревьев. Перехватив управление, я внезапно бросил машину назад, но единственной наградой был мелькнувший на секунду в передевшем тумане чёрный силуэт. Я плюнул и позволил суслику завершить дело. Наверху было солнечно, и дул лёгкий ветерок. Попробуем на той стороне озера, предложила Кэт. Только теперь нырнём в лес подальше от него, километров в 2. Но и там ничего не вышло. Мы блуждали по лесу около полутора часов, пока увидели Гэрил. Судя по всему, как и в первый раз, они заметили нас раньше. Игра повторилась сначала, но все усилия приблизиться к уёртливым тварям оказались тщетны. Затем я выбрал место в 5 км от Малого Круглого, на самом краю плато, надеясь прижать горел кобрыву, будь они появятся. Они появились, заставив нас прождать больше 2 часов, и так же легко обманули нас, несмотря на все мои старания. Видимо, стало куда лучше. Туман совсем рассеялся, и мы несколько раз хорошо разглядели наших пугливых подопечных через камеры зонда. Но и только. Даниэльзе усталые и злые, мы возвратились в лагерь. Через полчаса с орбиты вернулся наш рейнджер. Из катера выпрыгнул оживлённый крэйк. Он привёз всё, что нам было необходимо на первое время, включая роботов-обслужи. Рик включил сторожей и перешёл в рукку рейнджера добивать своё дежурство. А мы втроём расселись на стульях в столовой. Крейк уже успел прослушать все новости по связи и вникнуть в ситуацию. Исходя из того, что мы знали о гориллах Фостера, на быстрые успехи нечего было рассчитывать, сказал он. Так что всё нормально. С двумя скутерами дело пойдёт лучше. Тогда кому-то придётся летать в одиночку, начала Кэт. Я с удовольствием возьмусь за это дело, тут же вызвался Рик. Или мы оставляем лагерь без присмотра? Последнее исключено. Лучше уж первое. Можно меняться, каждый по очереди летает то в паре, то самостоятельно. Когда я в паре с малышом, то пилотирую я, безапелляционно заявила Кэт. Парис малышом тоже я пилотирую, сказал я. Я не хочу умереть молодым и красивым. Я хочу умереть в глубокой старости, окружённый почётом и уважением. "Ладится", не обиделся Рик. "Отведу душу, летая один". "Если угробишь скутер без причины, будешь отвечать", предупредил Окэт. Но скутер угробил Крейк, и произошло это вовсе не без причины. 4 дня подряд мы, сменяя друг дружку, гонялись по всему плато за неуловимыми животными, не желающими даже попадаться нам на глаза, не то что под выстрел. Густые заросли непреходимые переплетения лиан сводили на нет всё наше техническое преимущество. Правда, запуская четыре зонда, мы теперь почти всегда видели горил на экранах биорадаров, и их частенько ловили объективы камер. Однако на этом все наши достижения и закончились. Хитрые бестии почти всегда обнаруживали нас первыми и так же легко скользили от двух скутуров, как раньше от одного. Монотонное однообразие неудачных вылазок было нарушено только однажды. Крэк в паре с Риком вылетели на западную оконечность плато, и их сопровождала Кэт. Я дежурил в лагере. В течение 5 часов всё шло как обычно. Гориллам удалось уже дважды обмануть ребят, уйдя у них из-под носа. На третьем заходе Кэт неожиданно повезло. Она отрезала группу из шести животных и начала теснять их куском длинной прогалины, разрезавшей джунгли полумесяцем. Крейг тут же поддержал её усилия. Гориллы оказались в мешке, и им было необходимо или спуститься на землю и выйти на открытое пространство, или идти обратно прямо на загонщиков. Я как мог помогал из лагеря, манипулируя всеми четырьмя зондами и отпугивая ими горил с ненужных нам направлений движения, в то же время стараясь передавать ребятам хорошее изображение окружающей их местности. Усы би оставшиеся за границей захвата, а их оказалось более двух десятков, забеспокоились и начали со всех сторон приближаться к окружённым сородичам. Я перебросил два зонда в тыл им навстречу. пытаясь предотвратить возможное вмешательство а скутеру крейгу пришлось замедлить движение для того чтобы дать возможность рику занимающему место стрелка прикрыть загонщиков в тылу одновременно у малыша появлялась возможность пострелить одну из находящихся сзади горил но теперь кэт предстояло завершить дело в одиночку будь осторожна детка попросил я не стоит рисковать из-за парочки несчастных обезьян Ус даже они и стоят кучу денег. Кэт проделала всё просто блестяще, и четверо из шести загнанных животных оказались в пределах прямой видимости с обоих скутеров. Я услышал, как у неё вырвался удовлетворённый вздох, и она, передав управление своему кибу, вынула из-за жима винтовку. Потом случилось сразу несколько событий. Четвёрка горил заметалась по веткам, издавая пронзительные крики. Крейк не бросая управление, тоже достал винтовку и удерживая её одной рукой, прицелился. Полтора десятка животных вышли на сравнительно открытое пространство позади его скутера. Рика, цепив страховочный ремень, привстал в стременах, приготовившись стрелять. Из-за древесного ствола впереди вынырнул огромный чёрный самец, сжался в комок и, совершив головокружительный прыжок, упал прямо на капот машины Крейка. Но скутер нарно увниз, но самец вцепился обеими лапами в ветровое стекло и удержался. Через камеру коммуникатора Крейга я увидел разверстую пасть зверя с огромными острыми клыками. Он одной лапой ухватил руку Крейга с винтовкой и подтянул его к себе, примериваясь впиться человеку в горло. Крейг машинально дёрнул скутер назад. Машина с размаху врезалась кормой от дерева. Малыш выронил винтовку и свалился вниз с высоты 30 м. Кэт яростно крича, заложила на своём скутере чудовищно опасный вираж между деревьев, пытаясь подхватить Рика и одновременно стреляя с одной руки в нападавшего самца. Я видел, как на широкой, покрытой густыми чёрными волосами груди гориллы расползлись красные кляксы прямых попаданий винтовочных пуль, но он опять удержался. Кэт бросила скутер вниз, Рик ухватился за хвостовой стабилизатор его аппарата, но пальцы соскользнули, и он полетел дальше. Я успел подвести прямо под него один из зондов, а вторым с размаху дал бану в голову самца, оседлавшего скутер Крейга. И он наконец не выдержал. Отпустил ветровое стекло и руку Крейга. Огромное тело выгнулось дугой и сорвавшись с капота, обрушилось вниз, ломая тонкие ветви, ударяясь и от скакивает более крупных третьим зондом я протаранил дерево на пути спешивший на подмогу своим большой группе горил зон взорвался звери бросились в рассыпную